Недавнее прошлое. Лондон, Гровнер Сквер, 1901 год. В ночь смерти королевы Виктории над городом плыл траурный перезвон колоколов. Мэтью Фейрчайлд был погружен в горестное размышление, но горевал он не о покойной королеве. Он печалился о смерти человека, которого никогда не встречал, а внезапно оборвавшейся жизни о будущем, в котором не будет счастья, о будущем, омрачённом тенью его, Мэтью, поступка. Набрав пригоршню пепла из камина, он опустился на колени перед статуей сумеречного охотника Джонатана в гостиной родительского дома. — Прости меня, — неуверенно заговорил Мэтью, — ибо я согрешил, я... Он смолк, собрался с мыслями. «Сегодня из-за меня погиб один человек, из-за того, что я сделал. Человек, которого я любил. Я не был с ним знаком, но все равно любил его». Он думал, что молитва поможет, но он ошибся. Он поделился своей тайной с Джонатаном, но знал, что никогда ни словом не обмолвится о проишедшем никому из живущих, ни поработаю, ни родителям, ни другу, ни не незнакомому человеку. Этой ночью непреодолимая пропасть разверзлась между Мэтью и остальными людьми на земле. Никто об этом не подозревал, но теперь он был отрезан от всех, навсегда. Он стал для них чужим? «Это вполне заслуженное наказание», — думал Мэтью. «В конце концов, он совершил убийство».